Глава 17 Установщик. Установщик сигнализации охранной компании АДТ стал хорошим другом Денниса Рейдера с тех самых пор, как они начали вместе работать в 70-х годах. Они делились друг с другом разными историями, веселились, даже нянчились с детьми друг друга. Бывало и такое, что вечерами, когда монтажник с женой возвращались домой, они обнаруживали Рейдера с их ребенком на руках. Установщик, не пожелавший, чтобы его имя упоминалось в этой книге, считал Рейдера обычным человеком, вежливым и приятным в общении. После того, как Рейдер стал инспектором, он запретил другим рабочим ругаться или рассказывать неприличные анекдоты в присутствии женщин. Но были у него и свои причуды. Установщик считал, что Рейдер мог быть суровым и даже немного властным. Например... Рейдер мог отказать в выдаче нового рулона черной изоленты, если монтажник не покажет ему картонный цилиндр от использованного рулончика. И это казалось странным. Рейдер носил серую повседневную обувь из замши американского бренда «Хашпапи». Зимой кепку с ушами, как у Элмера Фада из старых мультиков про Бакса Бани. Он много рассказывал о своей церкви и семье. С женой Паулой Рейдер всегда был ласковым. О двух своих детях рассказывал с гордостью. Рейдер был талантлив. Как-то домовладелец из богатого района Викридж, которому приходилось частенько заходить и снова выходить из дома, поинтересовался. Можно ли установить сигнализацию так, чтобы не приходилось каждый раз возиться с ней при возвращении домой? Рейдер придумал оригинальный релейный механизм с таймером, что исключало необходимость постоянно сбрасывать тревожный зумер. Установщик и Рейдер разъезжали в фургонах АДТ. У Рейдера всегда была с собой темно-синяя спортивная сумка, которую он, казалось, трепетно оберегал, но установщик понятия не имел, почему. Рейдер иногда исчезал с работы на пару часов, говоря, что едет за оборудованием или запчастями. Иногда монтажники компании работали в Хатчинсоне, Салене, Арканзас-Сити, в небольших городках в нескольких милях от Уичета. АДТ... позволяло им ночевать по месту работы, но Рейдер всегда возвращался в Уитчет, объясняя, что ему нужно в университет на занятия. Рейдер носил с собой пейджер. Иногда ему приходилось работать до рассвета. В свободное время установщик с Рейдером любили выпить пиво, перекинуться шуткой, поболтать про рыбалку, садоводство и охоту. Как-то вместе побывали на перепелиной охоте в районе водохранилища Марион. Рейдер однажды спросил, не в курсе ли напарник, как подвязывать кустики помидоров, чтобы они лучше плодоносили. Установщик рекомендовал воспользоваться колготками, прочными, пластичными, легко завязывающимися. Позже Рейдер заметил, что те колготки ему очень помогли. Рейдер начал работать в ВДТ в ноябре 74 года, когда руководителем филиала был Джимми Уэйнскотт. Рейдеру тогда было 29 Уэйнскотт управлял службой безопасности АДТ и занимался отдельными установками и продажами. Как и монтажник, Уэйнскотт запомнил Рейдера как совершенно обычного человека. На собеседовании при приеме на работу Рейдер не пытался льстить или переоценивать собственные способности. Он внимательно выслушал рассказ Уэйнскотта о работе, Сначала руководитель филиала решил, что Рейдер пытается влезть в его черепушку, понять, что сказать, чтобы это понравилось Уэйнскоту. Но когда Рейдер принялся отвечать на вопросы, Джим убедился. Тот абсолютно уверен в своих силах. Уэйнскотт предложил парню работу охранником. Рейдер отказался. Он, конечно, не прочь как-нибудь стать полицейским в худшем случае, но работать охранником по ночам не сможет. посещает вечерние занятия и хочет получить степень по отправлению правосудия в штате Уичта. Установщики АДТ выпивали в баре «Плейпен» на Саут-Вашингтон. У них был тайный шифр. Они передавали друг другу по радио «ПП-30», что означало «Встретимся в «Плейпен» в 16.30». Рейдер любил маленькие забавные коды. Иногда двое друзей выпивали больше, чем стоило, Рейдер порой пил много, но никогда не напивался до бесчувствия. Бывало, что установщику поздним вечером звонила Паула. Рейдер интересовалась, не знает ли он, где может быть Деннис.